День четырнадцатый, двадцать шестое мая две тысячи десятого года. Мельница Шеневьер. Серебристые ленты. Глава восемьдесят четвёртая. Я распахнула обе створки окна. Было чуть за полночь. Мне казалось, что в темноте прыгать будет легче. Я тщательно, с маниакальной аккуратностью прибралась в комнате, как будто за эти годы заразилась от Жака его навязчивыми идеями. Положила на стол письмо с просьбой позаботиться о Нептуне. Хотела снять со стены свои черные кувшинки, но не хватило духу. Я не строила себе никаких иллюзий. Сразу после моей смерти, сюда, как стервятники, Слетятся из долины Эра торговцы подержанными вещами и растащат мебель, посуду безделушки. Возможно, кое-что появится потом на полках антикварной лавки на улице Бланшо Шедамоне, в моей бывшей служебной квартире над школой. Но вряд ли кто-то из них заинтересуется моими черными кувшинками. Но висит на стене какая-то грязная мазня, и пусть себе висит. И никто не догадается, что под слоем черной краски скрывается совсем другая, наполненная ярким светом жизнь. И картина отправится на помойку. А старуха, слишком неосторожно высунувшаяся из окна, в яму в земле поближе к своему славному муженьку. Старуха была злющая. Ни с кем не разговаривала, никогда не улыбалась, а если с ней здоровались, отвечала сквозь зубы. И никому даже в голову не придет, что под морщинистой кожей таилась девочка, наделенная, как говорили, большим талантом. Может быть, даже гениальная. Никто никогда этого не узнает. И Фанета, и Стефани... Давно умерли. Их убил слишком заботливый ангел-хранитель. Я смотрела в окно на мельничный двор. Посыпанные гравием дорожки серовато поблескивали в свете галогеновые лампы над входом. Страха я не испытывала. Разве что сожаление. Маленькая Фанетта так любила жизнь. Не думаю, что она заслужила такую злую смерть.